Полина Луговцова. Дорога к Потаённому озеру. Пролог. Есть в сибирском краю место, обросшее разными легендами. На весь мир известен феномен Пяти озёр, четыре из которых настоящие, а одно вымышленное, Потаённым называется. Никто не знает, откуда пошла о нём молва. Ведь если нет его на карте, и никто его не видел никогда... Почему же так упорно продолжают его искать отчаянные исследователи, журналисты, искатели приключений и ловцы счастья, стекающиеся в сибирскую глубинку со всего мира? Преодолевают непроходимое бездорожье, проводят месяцы и годы в местах, лишенных элементарных удобств цивилизации, к которым привыкли, тратят приличные суммы на экспедиции, и, несмотря на все это, никто его так и не нашел. Правда, ходят слухи среди местных, что есть счастливчики, кому удалось то озеро увидеть. Да только не спешат они почему-то об этом открыто заявлять. Лишь поделятся радостной новостью с близкими. А новость-то и летит себе дальше. От одного дома к другому, из города в город, из страны в страну, за моря океаны. И все едут и едут искатели в надежде прикоснуться к чуду, хоть одним глазком на него посмотреть. а может и окунуться в целебные воды от всех хворей спасающие, успокоение тревожным душам дарующие, тайну смысла жизни открывающие, ищут озеро потаённое. С горящим взглядом и трепетом в сердце плутают в чащах дремучих, вязнут в трясине болотной, и гнус таёжный им нипочём, и края суровые их не пугают. Там, обернувшись зоркой совой, Витает над чещобой дух лесной. Из глубины седых веков, за годом год, Озерный край бессменно стережет. Застыл ночи безмолвный синий лес, Сокрыл ветвями чудо из чудес, Отзора нехорошего храня. Открой же тайну мне, впусти меня.